Глава 2. Киевский митрополит Петр Могила Введение церковной унии было началом великого переворота в умственной и общественной жизни Южной и Западной Руси. Переворот этот имел важнейшее значение в нашей истории по силе того влияния, какое он последовательно оказал на умственное развитие всего русского мира. Униадское нововведение пользовалось о с о б е н н о ю любовью и покровительством короля Сигизмунда. Поддерживать его горячо принялись и иезуиты, захватившие в Польше воспитание и через то овладевшие всемогущую польскую аристократией. А потому было вполне естественно, что униадская сторона тотчас же взяла верх над православную. План римско-католической пропаганды состоял главным образом в том, чтобы отвратить от древней веры и обратить в католичество русский высший класс, так как в Польше единственно высший класс представлял собою силу. Орудием для этого должны были служить школы или коллегии, которые одни за другими заводились иезуитами на Руси. В Вильне – Иезуиты завели Академию при Стефане Батории. Затем явилась иезуитская коллегия в Полоцке. В конце XVI века заведены были коллегии в я р о с л а в л е г а л и ц к о м и во Львове. В первой четверти XVII века возникли последовательно иезуитская коллегия в Луцке, коллегия в Баре, Перемышле, во многих местах Белой Руси. в 1620 году в Киеве, в 1624 в Остроге. Позже они возникли и на левом берегу Днепра. Иезуиты с необыкновенным искусством умели подчинять своему влиянию юношество. Родители охотно отдавали своих детей в их школы, так как никто не мог сравниться с ними в скором обучении латинскому языку, считавшемуся тогда признаком учености. Богатые паны жертвовали им фундуции на содержание их монастырей и школ, но зато иезуиты давали воспитание бедным безденежно, и этим поддерживали в обществе высокое мнение о своем бескорыстии и христианской любви к ближнему. Они умели привязывать к себе детей, внушать им согласные со своими целями убеждения и чувствования, и так глубоко укоренять их в своих питомцах, что к природе последних как будто прирастало навсегда то, что было приобретено в иезуитской школе. Главную, можно сказать, исключительную целью иезуитского воспитания в русских краях в то время было как можно более обратить русских детей в католичество и вместе с тем внедрить в них ненависть и презрение к православию. Для этого они употребляли не столько научные доводы и убеждения, сколько разные легкие и действующие на юношеский возраст средства, как, например, показное богослужение, вымышленные чудеса, видения, знамения, откровения, устройство празднеств, игр и сценических представлений, имевших целью незаметно прилепить сердце и воображение детей к римскому католичеству. Иезуиты обращали в свою пользу свойственную молодежи склонность к шалостям и не только не обуздывали в детях дурные побуждения, но развивали их, чтобы обратить в пользу своих заветных целей. Так иезуитские и наставники подстарикали своих учеников делать разные оскорбления православным людям и особенно ругаться над православным богослужением. Иезуитские ученики врывались в церкви, кричали, бесчинствовали, нападали на церковные шествия и позволяли себе разные непристойности, а наставники ободряли их за это. Но чтобы не возбудить против себя православных родителей и не заградить дороги к поступлению православных детей в свои училища, иезуиты часто уверяли, что они вовсе не думают обращать русских в латинство. говорили, что восточная и западная церковь одинаково святы и равны между собой, что они заботятся только о просвещении. Иезуиты, когда находили полезным, наружно удерживали даже своих православных питомцев от принятия католичества на том основании, что обе веры равны. Но эти питомцы были подготовлены воспитанием так искусно, к предпочтению всего католического и к презрению ко всему православному, что сами, как бы вопреки советам своих наставников, принимали католичество. И тогда такое обращение приписывалось наитию свыше. Воспитанные в иезуитской школе и принявшие католичество русские оставались на всю жизнь под влиянием своих духовных отцов, которыми были те же иезуиты, или же действовавшие с ними заодно католические монахи других орденов. Духовные отцы поддерживали в них фанатизм на всю жизнь. Следствием того было то, что в первой половине 17 века распространение католичества и унии пошло чрезвычайно быстро. Люди шляхетских родов обыкновенно были обращаемы прямо в латинство, а уния предоставлялась, собственно, на долю мещан и простого народа. Новообращенные как католики, так и униаты отличались фанатизмом и нетерпимостью. В городах при покровительстве со стороны короля, воевод и старост все преимущества были исключительно на стороне католиков и униатов. Православных не допускали до выборов должность. Делались всевозможные стеснения для православных мещан в их промыслах, торговых и ремесленных занятиях, а православное богослужение подвергалось со стороны фанатиков п о р у г а н и е м и о с к о р б л е н и е м Такое положение побуждало тех, которые были послабее, в б л а г о ч е с т и и мимо своей охоты обращаться в унию. До 1620 года не было у православных митрополит, не стало и епископов, некому было посвящать священников, и во многих приходах униаты заступили место выбывших православных, а в иных местах, по смерти священников, церкви упразднялись и к соблазну православных обращались в шинки. В имениях панских а также в старствах, где судьба подданных находилась в безотчетном распоряжении владетелей, по приказанию последних изгонялись православные священники, заменялись униадскими. Подданные обращаемы были в унию, а упорные подвергались всякого рода н а с и л и е м и истязаниям. Во многих местах владельцы не управляли сами своими имениями, а часто отдавали их в аренду иудеям. Подданные поступали в распоряжение арендаторов, и вместе с ними к последним поступали и православные церкви. Иудеи извлекали для себя из этого новые источники доходов, брали пошлины за право богослужения, так называемые дудки, за крещение младенцев, за венчание, погребение и т.д. а к а л е е Первоначальное простонародное название «монеты» тройного гроша. По-немецки Дютхен Король и католические паны признавали законную греческую верою только унию, а тех, которые не хотели принимать унии, считали и обзывали «схизматиками», то есть отщепенцами, и не признавали за их верою никаких церковных прав. При отсутствии иерархии число православных священников более и более уменьшалось, и православные, не хотевшие принимать унию, вырастали без крещения, не исполняли никаких христианских обрядов. Но пока еще иезуиты не успели обратить в католичество всего русского высшего класса, у православия оставались защитники между шлихетством. За православие стояли казаки. В 1620 году совершилось важное событие, несколько задержавшее быстрые успехи католичества. Через Киев проезжал в Москву иерусалимский патриарх Феофан. Здесь казацкий гетман Петр Коношевич Сагайдачный и русские шлихетские люди упросили его посвятить им православного митрополита. Феофан р у к п о л о ж и л митрополитом Иова Борецкого, и г у м и н а Киевского Золотоверха Михайловского монастыря. И, кроме того, посвятил еще епископов в Полоцк, Владимир, Луцк, Перемышль, Холм и Пинск. Король Сигизмунд и все ревнители католичества были сильно раздражены этим поступком. Сначала король по жалобе униатских архиереев хотел объявить преступниками и самозванцами новопоставленных православных духовных сановников, но должен был уступить представлениям русских панов и против своего желания терпеть возобновление иерархического порядка православной церкви, так как в Польше по закону все-таки признавалась свобода совести, по крайней мере для людей высшего класса. Это не мешало происходить по-прежнему самым возмутительным притеснением там, где сила была на стороне католиков и униатов. Тогда в особенности прославился нетерпимостью к православию униатский полоцкий епископ Иосафат Кунцевич. Он приказывал отдавать православные церкви на поругание и мучить священников, не хотевших приступить к унии. Ожесточение народа против него дошло до такой степени, что в 1623 году толпа растерзала его в Витебске. Папа, узнавший о таком случае, убеждал короля Сигизмунда наказать епископов, не признающих унии, и самыми решительными мерами истреблять гнусную, чудовищную, схизматическую ересь православия. Но все старания римско-католической пропаганды, несмотря на блестящие успехи, не могли, однако, скоро достигнуть конечной цели. За православие, с одной стороны, ополчались казаки, с другой — поддержало его возрождавшееся русское просвещение. б р а т с т в о были главнейшим орудием такого возрождения. Братства возникали одно за другим, а где появлялось братство... Там появлялось и училище. Братство отправляли лучших молодых людей в западные университеты для высшего образования. С размножением училища типографий увеличивалось число пишущих, читающих, думающих о вопросах, касающихся умственной жизни и способных действовать в ее кругу. Виленское Троицкое Братство прежде всех перестало существовать для Руси. Оно приступило к Унии. Но в Вильне православные, тотчас после того, образовали другое братство при Церкви Святого Духа, завели у ч и л и щ е и печатание книг в защиту православия. В Киеве братство началось, как полагают, еще в конце XVI века. но его деятельное существование оказалось во втором десятилетии XVII века. В то же время основалось братство в Луцке. Замечательно, что все русские православные братства со своими учреждениями были явлениями более или менее кратковременными, не достигавшими своей главной цели. б р а т с т в о эти могли держаться только до тех пор, пока католическая пропаганда не успела обратить в латинство все русское шляхетское сословие и вместе с тем оторвать от русской народности. Это совершилось в течение XVII века. Весь высший класс русский олатинился, ополячился, и б р а т с т в о исчезли сами собой. одно киевское имело иную судьбу в русской истории. Киеву, некогда бывшему уже средоточием русской политической и умственной жизни, опять выпала великая доля сделаться средоточием умственного движения, которое открыло для всей Руси новый путь к научной и литературной жизни. В 1615 году Некто Галшка, у р о ж д е н н а я Гулевич, жена Мозерского, маршалка Стефана Лоски, подарила принадлежавшее ей дворовое место со строениями и площадью в Киеве на Подоле, с тем, чтобы там был основан братский монастырь с училищем, который бы находился под ведомством одного только константинопольского патриарха. Условием этого дара было то, чтобы это место со своими учреждениями ни в каком случае не выходило из православного владения. Галшка оставила за своими потомками право отнять у братства подаренное ею место, если бы какими-нибудь путями оно перешло в руки неправославных и о б я з ы в а л а их в таком случае отделить на своей собственной земле другое место для той же цели. Тогда многие особы духовного и светского чина вписались в члены братства и обязались дружно и согласно защищать православную веру и поддерживать у ч и л и щ Братство это по церкви, построенной на дворе, подаренном ему Галшкою, называлось богоявленским. В 1620 году патриарх Иерусалимский Феофан утвердил устав братства и благословил его, чтобы это братство с своей церковью было патриаршию с т а в р о п и г и ю то есть не подлежало никакому другому духовному начальству, кроме Константинопольского патриарха. В то же время по просьбе волынских дворян и мещан Патриарх благословил правом Ставропигии крестовоздвиженскую церковь в Луцке, при которой основано было Луцкое братство со школою, а константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дал со своей стороны грамоту, которую утвердил уставы братских школ в Луцке и Киеве. При братской церкви должны были жить иноки, члены братства под начальством игумена, который был п а с т о р е м и благочинным всего братства, надзирал с монашествующую братьею за порядком, давал наставления и заступался за братство в разных делах перед судом. Игумен имел также надзор и за школою. Из числа монахов выбирался ректор школы, Но ни игумен, ни ректор, ни вообще состоявшие в братстве монашествующие лица не могли делать никаких распоряжений без согласия светских братьев. Из числа светских братьев выбирались два лица для наблюдения за школой. Школа Луцкого братства носила название е л л и н а с л а в е н с к о й потому что в ней преподавались два языка. Ученики разделялись на три разряда. В первом учились читать, во втором читали и учили наизусть разные предметы, в третьем разряде объясняли выученное и обсуждали его. В ходе учения обращалось внимание, чтобы ученик как можно более усвоивал и понимал выучиваемое. Для этой цели по окончании класса ученики должны были пересказывать уроки друг другу, списывать их и повторять перед родными и хозяевами, которым будут поверены, а на другой день, перед началом нового урока, отвечать учителю в ч е р а ш н и й Предметами учения были, кроме первоначального чтения и письма, Греческая и славянская грамматика с упражнениями, заучивание и толкование мест священного писания, отцов церкви, молитв, богослужения, ц е р к о в н о е пасхалия, счетная наука, а также места из философов, поэтов, историков, риторика, диалектика и ф и л о с о ф и я При этом строго запрещалось читать и держать у себя еретические и иноверческие книги. Для упражнения в языках постановлено было, чтобы ученики говорили не на простом языке, а на греческом или славянском. Ученики могли учиться не всем наукам разом, а только некоторым, смотря по их способностям, по совету ректора или по желанию родителей. В школу принимались дети всех сословий и состояний, начиная от зажиточных шляхтичей и мещан до бедняков, просивших милостыню на улицах. Воспитателям строго постановлялось не делать между ними никаких различий, иначе как по степени их успехов. Все они по очереди обязаны были исполнять должность слуг, топить печи, мести школу, сидеть у дверей и тому подобное. По отношению к нравственности ученики должны были строго соблюдать правила благочестия, в каждое воскресенье и праздник собираться к богослужению и перед тем выслушивать приличные нравоучения, а после обеда слушать объяснения прочитанных в церкви мест священного писания. ч т ы р раза в год в посты обязаны были они говеть, а более благочестивые, кроме того, причащались и исповедовались в господские праздники. Школьное начальство следило за их поведением как в школе, так и вне е ё и наказывало розгами. Каждую субботу после обеда учитель читал им длинные нравоучения, как они должны были вести себя, и для памяти давал им испить школьную чашу. Неисправимых исключали. Над самими учителями и м е л о надзор братства, и они подвергались изгнанию за дурное поведение. Из этого устава видно, что религиозное воспитание ставилось на первом плане, и это вполне естественно, так как самая потребность в школьном воспитании вызвана необходимостью защищать православную веру против иезуитов и униатов. Киевская школа в это время имела, вероятно, такой же устав, стоя только р а з н и ц у что при греческом и славянском там преподавался еще и латинский и польский языки, как п о к а з ы в а ю т самое название Киевской школы, у п о м я н у т о е в грамоте Феофана «Школа наук Елена славянского и латино-польского письма». Кроме главных школ, находившихся при братствах, по всей Южной Руси было рассеяно множество частных школ при монастырях и церквах. Так, об Иове Борецком есть известие, что, будучи священником в Воскресенской церкви на Подоле, в Киеве, он завел школу и отличался ревностью к воспитанию юношества. В старости и он, и жена его постриглись. Иов в звании игумена Михайловского Златоверхового монастыря занимался воспитанием детей и впоследствии, сделавшись митрополитом, заботился о процветании школ. Распространение школьного учения дало Южной Руси ученых-людей, способных выступить на литературную борьбу с врагами православной веры. и мы видим в первой половине XVII века возрастающую полемическую литературу в защиту догматов и богослужения православной веры. Одним из ранних писателей этой эпохи был Мелетий Смотрицкий. Еще при жизни Острожского он подвязался в литературе и написал в о з р а ж е н и е против нового римского календаря, который занимал тогда умы. и вирши надступников, напечатанные во строге в 1598 году. Этот человек приобрел обширное ученое образование, дополнил его путешествием по Европе в качестве наставника одного литовского пана и слушал лекции в разных немецких университетах. По возвращении на родину в 1610 году он под именем Феофила Орфолога Напечатал в Вильне по-польски плач восточной церкви, где в живых, сильных и поэтических образах представил печальное состояние отеческой веры, жалуясь главным образом на то, что знатные шлихетские роды один за другим отступают от ней. Сочинение это вызвало со стороны униатов едкое опровержение под названием «Парегория» или «Утоление плача». В 1615 году Смотрицкий сделался учителем в школе, находившейся в Литве, в Евью, где была одна из знаменитых русских типографий XVII века. Здесь, в 1619 году, Милетий напечатал грамматику славянского языка. замечательную по своему времени и показывающую значительное филологическое образование ее автора, который даже вопреки всеобщему обычаю своего времени писать силабические стихи угадывал возможность метрического стихосложения для русского языка. Грамматика эта была принята для преподавания в школах и служила для распространения знания старославянского языка между русскими. По ней учился Ломоносов. Когда Феофан восстановил русскую иерархию, Смотрицкий был посвящен им в сан архиепископа Полоцкого и написал по-польски «Оправдание невинности», где доказывал право русского народа восстановить свою церковную иерархию и опровергал возводимые на него клеветы, будто он хочет изменить Польшу и предаться туркам. Против этого сочинения тотчас же появилось на польском языке сочинение «Двойная вина», а вслед за тем началась на польском языке сильная полемика между обеими сторонами. Когда в 1622 году был умерщвлен униат-фанатик Иосафат Кунцевич, враги православия распространяли слухи, что главным поджигателем этого убийства был Смотрицкий. Жизнь его была в опасность. Он уехал на восток, странствовал три года, приехал в Рим и там принял унию. Возвратившись на родину, он написал по-русски апологию своего путешествия, где оправдывал свое отступление и старался доказать, что в православной церкви существуют заблуждения. Митрополит Иов Борецкий, созвал собор в 1628 году и пригласил на него Милетия Смотрицкого. Милетий приехал в Киев, уверял, что он хотел только подвергнуть критике некоторые неправославные мнения, вкравшиеся в сочинение православных защитников веры как равно и з л о у п о т р е б л е н и я поддерживаемое невежеством духовенства. что игумен Дубинского Преображенского монастыря Кассиан Сакович, которому он поверил печатание своей книги, прибавил туда лишнее без его ведома, и что он остается по-прежнему в ведомстве православной иерархии. Вскоре, однако, после этого собора Милетий снова объявил себя униатом и стал распространять свою апологию. Это вызвало со стороны православных горячую полемику. Иов Борецкий написал против смотрицкого опровержения под названием «Аполия» — «Погибель». Протеерей Слуцкий Андрей Мужеловский написал против апологии смотрицкого дельное сочинение на польском языке, называемое «Антидот». Были и другие сочинения против смотрицкого.